Глава 19. Обратный отчёт. Дангар. Второй зимний месяц года поиска. Аллостонское королевство. Чёрт возьми, как же начало этой зимы напоминало мне тот самый первый год, когда я оказался в Баларосе. Только вот в памяти всплывала незаснеженная Ренора, прекрасная фигуристая Риена, готовившаяся получить гордое звание мага, посиделки Сандра и его друзьями в тавернах, Запах корицы и имбиря рядом с булочными, беседы с Тоскаром и разработка вечных перьев Самару с Амарусом Сингхом. Нет, похожесть этих зим заключалась совсем в другом. В морозе, который пробирал до костей, в обстоятельствах, которые преследовали меня тогда и сейчас, и в некоторых людях, которые оказались рядом. Не успел я об этом подумать, как дверь нашей Лачуги распахнулась и вместе с потоком ледяного воздуха в проем валились два мужика в заснеженных тулупах. «Закрывайте скорее!» – проворчал Анг, удобно устроившийся под несколькими шерстяными одеялами рядом с камином. Я усмехнулся. Мироходец оказался весьма теплолюбивым, и перемену климата воспринимал едва ли не как катастрофу вселенского масштаба. На улицу Анг выбирался весьма неохотно и если бы не определенныеенные сложности с нашим нахождением там давно бы извел всю нашу компанию своими причитаниями не обратив на замечание на мирца никакого внимания сайвал и финвал сняли с себя тяжеленную одежду и повесив ее рядом с печью уселись за стол я молча налил им стаканы горячего отвара и стоявшего рядом чайника отсалюттовав мне кружками братья приложились к ним не дожидаясь, пока напиток остынет. «Фух», — выдохнул Финвал. «Хорошо». «Холод на улице просто собачий», — поддержал его Сейвал. «Братья изменились за то время, пока я их не видел. После нашей последней встречи в Алимуре, когда Лаен отпустил их на все четыре стороны, они постарели еще сильнее. Теперь они выглядели больше, чем на пятьдесят лет каждый». «Однако я прекрасно помнил, что в их телах всё ещё теплятся души, которым нет и тридцати». Сейвал и Финвал были очень удивлены встречей с Ангхом, когда тот нашёл их в одном из прибрежных городов южной части Конклава. Они узнали того паренька, которого мы освободили из дома перекупщика краденого в Алиморе, и, выслушав его невероятный рассказ, без колебаний согласились помочь. Я тоже, кстати, был удивлён». Вечно подозрительные скептики, выслушав невероятную историю, не побоялись шагнуть в портал, помня об их прошлом, это и вовсе выглядело чудом, и оказаться в округе эль -Фарэс. Я был рад встрече с теми, кто не раз защищал меня ценой своей жизни, что уж тут скрывать. Да и братья при всей своей чёрствости весьма тепло приветствовали меня. Некоторое время пришлось потратить на объяснение причин, по которым они оказались у меня в гостях, а также на представление всех присутствующих друг другу и составление хотя бы примерного плана действий. Последнее сообщение Эллы подстегнуло нас, и через несколько дней после прибытия Сейвала и Финвала Ангх вместе с ними отправился в Аластонское королевство. Мироходец открыл портал в городок неподалеку от того места, где находилась целительница, и троица лазутчиков залегла на дно. К сожалению, действовать скрытно, Анг практически не мог. Поэтому большую часть времени, пока они находились там, ему пришлось торчать в заперти в какой-то грязной лачуге. А вот братья времени зря не теряли. Весь последний год они вели тихую и размеренную жизнь. Выкупив небольшой трактир, Лаен не скупился на награду своим людям. И после того, как головорезы доставили меня в Алимор, отсыпало им достаточное количество золотых. «Все бы ничего, но, как признался Сейвал, иногда им становилось очень уж скучно от ничего не делания. А тут такое задание! Но, конечно, главной причиной, как позже выяснилось, был я. Да-да, и -да, преступники с одной жизнью на двоих в душе оказались сентиментальными и решили помочь мне без лишних вопросов. А вот судьба материка, которой апеллировал Анг, была им по большому счету безразлична». Мне было приятно, что парни прониклись ко мне такими дружескими чувствами. Но я опять отвлёкся. Не представляю, каким образом, но им удалось навести справки и о резиденции посла, в которой жила Элла, о её защите, слугах, гостях и, самое главное, предстоящем балу. Причём это случилось ещё до того, как целительница смогла передать нам те же самые сведения. К несчастью... Большей частью они оказались для нас совершенно бесполезны. Оказалось, что на осеннее прощание гиссель приезжать не собирается. Его личного присутствия требовали неотложные дела в столице, поэтому нам, соответственно, ловить рядом с Элой было совершенно нечего. Вернувшись обратно в башню, мы с Ангхам еще раз обсудили все происходящее и приняли решение все-таки подобраться к графу поближе, хоть это и было рисковано. Ведь оказалось, что наша шпионка, как это ни прискорбно, сейчас была абсолютно бесполезной. Сейвал и Финвал отправились в столицу сами на лошадях и потратили ещё какое-то время на внедрение в теневой мир города. И только после этого наше дело сдвинулось с мёртвой точки. Для начала братьям-головорезам пришлось заработать определённую репутацию. Зная их, я даже не сомневался, каким именно способом они это сделали. Но лично меня это нисколько не волновало. Честно говоря, я давным-давно ушёл от реалий жизни родного мира и хорошенько ассимилировался в этом. Поэтому эфемерные убийства неизвестных людей меня не заботили от слова совсем. Тем более, что после того, как братьев приняли в одной из банд столицы, им удалось узнать немало интересного. Как оказалось, не всем пришлись нутру изменения, продвигаемые графом. Возможно, это покажется кому-то очевидным, но лично я был удивлен, когда узнал, что большая часть преступности Аллостонской столицы так или иначе была связана с магами. Убийство конкурентов, кражи редких артефактов или ингредиентов, контрабанда, крышевание определенных отраслей магического производства со всем этим преступному миру столицы пришлось распрощаться после того, как Гиссель взялся за безопасность страны и, соответственно, многие дельцы были весьма обижены на графа и озлоблены потерей изрядной доли своей прибыли. Однако, несмотря на это, главы преступного мира не спешили назначать за голову сумасброда цену. Своя жизнь была дороже. Никто не сомневался, что случись провал при первом покушении, и тайная служба начнет копать, пока не размотает и весь клубок заговора. Поэтому Геселя, если и поносили, Делали это лишь при своих. Ну а те, кто не умел держать язык за зубами, оказывались в сырой и мёрзлой земле. Тем не менее Сейвалу и Финвалу удалось нарыть кое-что полезное. Они узнали расписание графа, которого он придерживался в столице, и примерный маршрут его передвижения. К сожалению, это ничего не давало. Охраны вокруг было столько, что нам, восьмерым, нечего было и думать добраться до него изрубят на куски как пить дать изрубят ведь кроме двух десятков гвардейцев сопровождавших Геселя по улицам города его постоянно окружала шестерка или восьмерка магов с помощью волшебных сережек анха сейвалу удалось снять энергоконтуры нескольких из них рискуя оказаться под колесами четверки лошадей он прикинулся нищим и едва не бросившись под карету принялся клянчить подаяние К счастью, маги и гвардейцы, сопровождавшие графа, его не убили, хотя накостыляли знатно. Однако оно того стоило. Мы с Ангхом внимательно изучили энергослепки магов и пришли к выводу, что все они весьма и весьма одаренные боевые колдуны. Кстати, двух из них я уже встречал в Дефенхейме. Как бы там ни было, кроме уровня магов, мы и также немного узнали и о защите самого графа. Точнее, его кареты, потому что энергоконтур носителя заразы был полностью изолирован. И если бы не Сейвал, самолично видевший нашу цель в окне двери, можно было подумать, что его там и не было. Помня о том, что Анг рассказывал о Геселе, я не был этому удивлен. Полагаю, граф Алостонский всеми правдами и неправдами скрывает ото всех истинную природу своей силы. Итак, карета. Она была напичкана таким количеством чар, что взять ее нахрапом было невозможно. По крайней мере, не зная о том, как работает эта самая защита, даже мне и анху превосходящим силой и умениями местных магов, потребовалось бы достаточно много времени, чтобы, так скажем, вскрыть скорлупу и достать изнутри орешек. А на улицах города, да еще и при таком количестве охраны... Короче говоря, направление было тупиковое. И рисковать по-тупому мы не собирались. Однако был ещё один вариант, поначалу казавшийся нам гораздо более опасным. Достать графа можно было в его собственном доме, расположенном в столице. Не буду скрывать, мне этот вариант совсем не нравился по одной простой причине. Слишком свежи были воспоминания, которые подсунула мне Эон во время нашего слияния. Ситуация возникала похожая. Ну а я, чего ж тут скрывать, умирать был совсем не готов. Но, как нам казалось, другого пути просто не существовало. По слухам, которые ходили среди преступного мира, в последнее время стали появляться заказы на некоторых весьма влиятельных людей, занимающих не последние посты в правлении. Одного нашли с распоротым горлом в канаве, по пути домой. Второй пропал во время охоты, и его так и не нашли. Третьего обвинили в государственной измене и посадили в яму, самую неприступную и жуткую тюрьму королевства. Ещё несколько попались на взятках и других грязных делишках. Их лишили большинства регалий. Все эти случаи объединяло одно – все эти люди были преданными сторонниками короля. Не нужно было быть правитцем, чтобы понять, Гиссель просто лишая действующего правителя любой поддержки. При этом сам граф до сих пор оставался верным слугой короля и оказывал ему посильную помощь, советами, связями, людьми и даже деньгами. Не подкопаешься, скажете вы, и будете правы. Но мы знали, скоро настанет тот момент, когда случится переворот. И вот тогда Гесель окажется полностью недоступен. Убить короля. Ха! Именно поэтому Анг все-таки рискнул и под покровом ночи перенес нас всех, включая Ареса, в трущобы столицы, где мы и поселились. Не решились просить новых знакомых Сейвала и Финвала подыскать нам жилище. Слишком велика была вероятность, что нас попросту сдадут, если поймут, что в столице оказалось сразу шестеро незарегистрированных магов. Снимать гостиницу не стали по этой же причине. Нарваться на проверку инквизиции там было очень просто». Решение Анг предложил весьма нестандартное. Братья-головорезы нашли подходящий домик на окраине города, не слишком приметный, старый, но не развалину. Там жила семья нищих, которые не особо общались со своими соседями. К слову, соседей, как таковых, в округе было маловато. Да и райончик был не из тех, где каждые выходные кто-нибудь устраивает барбекю. Поэтому Мироходец просто отправил двух человек в трактир Сейвала и Финвала, оставив им порядочно денег, а взамен реквизировал их жилье. Полагаю, пожилая пара пребывала в легком шоке после подобных событий, но мне было плевать. Главное, что нас они не смогут выдать при всем желании. «Ну и что, как успехи?» — поинтересовался я у братьев. «Наш друг очень серьезно относится к безопасности». Заметил Сейвал, потирая недавно зажившую скулу. Берлога у него что надо. А если поточнее? У него особняк в самом центре города, на холмах, рядом с королевскими садами. Даже не представляю, как туда можно пробраться. Не дом, крепость, а рядом расположение первого кавалерийского полка. Все под надежной охраной. Главные ворота, две калитки для слуг. «Вокруг стена метра три, тоже под наблюдением, кстати. Целых три вышки с лучниками, а сколько людей внутри? Этого мы не видели, но полагаю, что раза в два больше, чем сопровождают его на выездах. Кстати, вот. Он протянул мне серегу, которую ему дал Анг. Не знаю, как эта штука работает, но в прошлый раз, когда мы были рядом с поместьем, она чуть нагрелась. Теперь ничего». Я взял у него побрякушку и кинул ее Анху. Тот нацепил ее к себе на ухо и поморщился. Что там? Абсолютно ничего. Слишком мощная защита. Артефакт не смог ее срисовать. Я выругался, досадуя на неудачу, и повернулся к братьям. Что с патрулями? Тут нам тоже нечем тебя порадовать, Дан. На главных воротах стража меняется каждые два часа, как и возле калитки для слуг. Но это все, что мы смогли узнать. Так до какого черта вы пропадали на этом морозе столько времени? поинтересовался Анг. Полегче, парень! нахмурился Финвал. Мы вообще-то для вас стараемся, если не заметил. Старание, как ты говоришь, и вправду незаметно! огрызнулся тот, сильнее кутаясь в одеяло. Я удержал финвала, который собирался было встать из-за стола и популярно объяснить мироходцу, почему тому не стоит дерзить. «Оставь его, Финн. Ангх много сделал для нас. Его просто бесит неудача с Серегой. И холод», — добавил я, улыбаясь. «Пусть молчи в таком случае. Они расходуют тепло на бессмысленные разговоры», — достаточно громко сказал головорез, но все же сел на место. «Короче, мы осторожно навели справки на дне», и вышли на одного человека, Струг его зовут. Раньше работал поваром, но как-то проглядел, что мясо привезли несвежее. Все в доме, кроме самого графа, отрыванулись. Повара выгнали, отрубили обе кисти, а на его место выписали нового. Теперь мужик кантуется среди отбросов и просит милостыню. «Удачная находка», — заметила Эрин, спускаясь по лестнице со второго этажа. Сейчас на ней была надета длинная чёрная куртка, подбитая мехом, и тёплые сапоги. Волосы отросли и рассыпались по плечам. Сейвал, которому девушка приглянулась с первой встречи, торопливо встал из-за стола и уступил ей свой стул. Рыжая мило улыбнулась ему, но села рядом со мной, положив голову на плечо. «Головорез!» – удивительное дело. Тихо вздохнул и пошёл на кухню. «Удачное не то слово. Благодаря этому супчику мы теперь знаем примерное расположение всех комнат особняка», – ухмыльнулся Финвал, доставая из кармана штанов несколько листков со схематичным расположением помещений. «Но мы не знаем расписание патрулей, мы не знаем, сколько человек охраняет графа, а ещё мы не знаем, где в доме дежурит охрана, где спят слуги, кто пойдёт в туалет ночью». «Во сколько засыпает график, где он проводит остальное время?» «Лезть внутрь — чистое самоубийство. Мы не останемся незамеченными, будьте уверены». «Ты права», — легко согласился Финвал. «Но не все из этих... не знаем, мы действительно не знаем. Слуги спят тут». Он ткнул пальцем в одну из комнат. «Это первый этаж. Здесь». Указал на помещение в противоположной стороне дома. «Караулка». «Такой мороз, в ней будет куча стражников, не сомневайтесь». А что касается основного времени, граф, по словам этого повара, если находится в доме, почти всегда торчит в своем кабинете. «Это здесь». Он взял второй лист и указал на большую комнату, а затем на соседнюю. «Это его спальня. Мы также спросили и про охрану внутри, но повар никогда такими вещами не интересовался». «Все равно этого мало», — вновь подал голос Анг. «Мало», — согласился я. «Поэтому ночью мы с Ритсом и Аресом сами пойдем на разведку». «Ты с ума сошел?» В один миг Эрин из ласковой кошки превратилась в рассерженную рысь. «Вы даже квартала не пройдете, как вас заметет первый патруль Инквизиции». «Ничего подобного. Я был готов к такому. Сидеть здесь можно до следующего года, но ничего не изменится». Сейвал и Финвал наши глаза и уши, но они не маги. По брякушке Ангха не смогли считать энергоконтуры защиты стен, а значит, это придется делать вручную. Из нас лучше всех в магической защите разбирает цариц. А Рес сможет дать нам точное количество людей за стенами и узнать маршруты патрулей. Я смогу увидеть все это его глазами, и тогда нам удастся понять, как лучше пробраться в дом». «Почему ты не можешь отправить его отсюда?» «Потому что это далеко, Эрин», — мягко сказал я. «К тому же не уверен, что он согласится надолго оставить меня». Адайрус, дремавший неподалеку от нас, почувствовал, что я говорю о нем, и тихонько рыкнул, не открывая глаз. От него пришла короткая волна тепла, которая означала согласие с моими словами. «Видишь», — спросил я, — «он одобряет мой план». Он твой Адайрус, фыркнула рыжая. — Конечно, одобряет. Зря ты так думаешь, у Ареса всегда есть собственное мнение. Это было чистой правдой. Мой крылатый друг за последние несколько месяцев изрядно вымахал, и сейчас, стоя на четырех лапах, в холке доставал мне до пояса. Если так пойдет и дальше, к концу зимы он превратится в здоровенного зверя, которого будет сложно прокормить, и это меня слегка беспокоило. Впрочем, Адайрус ещё ни разу не жаловался мне. Оказалось, что без еды он может спокойно обходиться и неделю, и даже две. Правда, если такое случалось, и Орес потом что-нибудь съедал, его аппетиту могла позавидовать целая рота солдат. Пока мы были в столице, крылатый друг ел всего раз. Зато как? Он сожрал с десяток индюшачьих туш. И с того момента очень мало двигался, сберегая энергию. Кроме того, общение с ним у нас вышло на новый уровень. Те вещи, которые Адайрус не понимал еще летом, теперь прекрасно обрабатывались им, и по ментальной связи мы даже могли обмениваться образами и эмоциями, наладив что-то вроде общения. Это было необычно и непривычно. Зверь мыслил другими категориями, но в отношении меня и моих друзей руководствовался ровно теми же принципами, что и я просто считывая моё состояние и мысли, как мне казалось иногда, но этого я наверняка не знал. «Как бы там ни было, то, что ты задумал, очень опасно». «Всё, что мы задумали, очень опасно», — вздохнул я. «Но деваться некуда, Эрин. Мы торчим тут уже не первую неделю, и продолжаться это может бесконечно долго. Но если вас поймают, нас не поймают. Мы будем осторожны и...» «И кроме того, не зря же мы вывалили за мои ингредиенты и такую кучу денег в шас — раздался голос из угловой комнаты. Оттуда вышел Риц, зажав что-то в кулаке. «Кажется, у меня получилось сделать кое-что очень полезное в нашем деле». Он подошел к столу и аккуратно положил на старые потертые доски два кольца. «Что это?» Блокираторы энергоконтура. Одеваешь кольцо». Он продемонстрировал это. И хоп, ты уже вроде как и не маг. Так-так. Анг выбрался из-под одеяла и подошел к нам, приглядываясь к Рицу. А ведь и правда, как ты это сделал? Свел выделение источника до минимума. Оскалился южанин. Да в связи с этим возник побочный эффект. Что за эффект? Насторожился я. Ну... Просто отгородить энергокаркас от мира не получится. Тогда нас точно сразу заметят. А вот если ограничить выделение силы из источника до минимума, всё будет в порядке. Поэтому мы с тобой обычные пекари или торговцы, но... Но если на нас будут эти кольца, мы не сможем использовать магию. Догадался я. Верно. И если этот артефакт снять... «Энергопотоки в твоей структуре сразу не восстановятся». «Это как?» – не поняла Эрин. «Чем дольше надето кольцо, тем дольше восстанавливается источник. По моим расчетам, час ношения обойдется в день восстановления. По-другому закольцевать поток никак не получается. Иначе может возникнуть неконтролируемый выброс силы. И тогда оторванная кисть меньше, чем мы можем отделаться. «Да», – протянул я. «Что ж, все равно другого выхода у нас нет. Будем надеяться, что нам повезет».